и узнавать от них все, что говорится и делается в доме, и имена лиц, живших в моем доме или навещавших меня. Он уверял даже, что по дороге я буду схвачена и отправлена далеко в Сибирь. Все это держалось от меня в секрете, и я сама того не подозревая находилась во власти каждого из своих людей, какой-нибудь негодяй мог бы меня погубить и составить себе состояние, превратившись в шпиона. В то время эта профессия была выгоднее и почетнее всех остальных». Наконец в Москве отыскался крестьянин из новгородской деревни, привезший в Москву для продажи гвозди собственного производства. Ко мне приехала моя племянница, княгиня Долгорукая, и осталась со мной до моего отъезда из Троицкого. Со мной жили дочери двух моих двоюродных сестер, девица Слюнева и Кочетова. Эта последняя была не совсем здорова. Я написала ее отцу, жившему в Москве, что как бы неутешительно было ее присутствие для меня, я не считаю себя вправе брать ее с собой в ссылку, где не было ни докторов, ни хирургов, ни вообще каких-либо средств, тогда как ее здоровье требовало последовательного лечения. Я просила его приехать за ней и за девицей Исленевой. Он приехал за два дня до моего отъезда и на следующий день увез моих племянниц, обнаруживших глубокое горе при разлуке со мной. Он отвез девицу Исленеву к ее матери – и принялся лечить свою дочь, обещая мне постоянно давать вести о ней. Княгиня Долгорукая, женщина, выдающаяся по своему уму и сердцу, как настоящий искренний сердечный друг, занялась упаковкой всевозможных вещей, которые, по ее мнению, могли облегчить и скрасить мою жизнь в крестьянской избе без мебели и удобств. Она старалась скрыть от меня свое горе по поводу обрушившегося на меня несчастья. Но в мое отсутствие слезы ее текли обильно». Накануне моего отъезда я застала ее всю в слезах и, нежно целуя ее, упрекнула ее в том, что она так мало пользуется присущими ей высокими умственными качествами. Я просила ее запастись терпением еще на двое суток, так как я, если Господу Богу неугодно будет продлить мою жизнь для неспослания меня новых несчастий и бедствий, вследствие состояния моего здоровья, по всей вероятности не выдержу и двух дней предстоящего путешествия». Если же по истечении этого срока не привезут мой безжизненный труп, то она может быть убеждена, что свежий воздух и движение вернули мне силы, так что я когда-нибудь еще вернусь и буду еще наслаждаться ее обществом. Мое пророчество исполнилось. По возвращении моем из ссылки мы с ней увиделись, но два года тому назад ее унесла преждевременная смерть, и я до конца своих дней оплакиваю этого верного и умного друга». Я не могла ни стоять, ни ходить без посторонней помощи и велела повести себя в церковь, попросив своих родных и приказав прислуги не отнимать у меня слезным расставанием небольшой запас нравственных сил, которыми мне с трудом удалось вооружиться. Я по выходе из церкви села в кибитку и пустилась в путешествие, цель которого мне даже была неизвестна. До меня накануне дошли слухи, ходившие в деревне, о том, что в некотором расстоянии от Троицкого меня заставят изменить маршрут и отвезут в отдаленный и уединенный монастырь. Но ничего подобного не случилось. Наоборот, день за день силы мои прибавлялись, я была в состоянии проглотить несколько ложек плотно замороженных щей, которые, будучи распущены в кипятке, представляли из себя отличный суп. Напрасно также мои близкие боялись, что вследствие непривычной мне езды в кибитке усилятся мои ревматические боли. Вместо этого я чувствовала себя лучше, чем в последние шесть недель. Между Троицким и городом Тверью мы два раза чуть не погибли, в особенности во второй раз. Страшная метель замела все дороги, и мы 17 часов блуждали, не зная, где мы находимся. Жилья не было видно, и лошади выбились из сил. Мои слуги в ожидании неминуемой смерти плакали и молились». Я велела кучеру остановиться, сказав, что с рассветом ветер, несомненно, утихнет, лошади отдохнут, и тогда можно будет попытаться найти какое-нибудь жилье. Действительно, через три четверти часа кучер заметил огонек на некотором расстоянии. Указав самому здоровому и сильному из своих людей, в каком направлении светился огонек, я послала его узнать, что это такое. Через полчаса он вернулся и сообщил, что это маленькая деревушка в пять исп. Мы поехали к ней, лошади тащили нас шагом, но, по крайней мере, и мы, и эти несчастные животные были спасены от ужасной медленной смерти. Оказалось, что деревушка лежала совершенно в стороне от дороги, что мы в эти 19-20 часов отъехали всего на шесть верст от места нашего ночлега. В Твери нас ожидал приятный сюрприз. Губернатор Поликарпов приготовил мне отличную квартиру».